Доченька. У тебя нет грусти для причины. В зеркала так часто не гляди, и замирают вслед тебе мужчины. Если мне не веришь, обернись. А ты опять вздыхаешь, в глазах печаль тая. Какая ты смешная, доченька моя. Как будто что-то знаешь, чего не знаю я, какая ж молодая ты, доченька моя. Мы с тобой едем к морю летом, в город, где магнолии в цвету. Я открою все свои секреты, все твои печали, а ты дума. А ты опять вздыхаешь, в глазах печаль тая. Какая ты смешная. Доченька моя, как будто что-то знаешь, чего не знаю, я. Какая ж молодая ты, доченька моя. Посмотри на линии ладони, все поймешь, гадал к низове. Это ангел нам, не посторонний, прочертил там линию любви.